Я не знаю, что стало со старым другом профессора Беркета, умер он или нет. Я знаю только, что сам профессор скоропостижно скончался. В самолете у него случился сердечный приступ, и когда самолет приземлился, он был уже мертв. У него был еще один старый друг, юрист и поверенный в его делах, один из адресатов того последнего электронного письма, и ему первому сообщили о произошедшем. Он организовал транспортировку тела обратно в Нью-Йорк, а дальше за дело взялась моя мама. Она закрыла агентство на несколько дней и занялась приготовлениями к похоронам. За это я ей угордился. Она плакала и горевала, потому что потеряла друга. Я сам горевал, потому что профессор Беркетт стал и моим другом тоже. После ухода Лис, он остался моим единственным другом из взрослых. Панихида прошла в Пресвитерианской церкви на Парк-Авеню, в той же церкви, где семь лет назад отпевали Мону Беркет. Мама негодовала и возмущалась, что его дочь, жившая где-то на западном побережье, не приехала на похороны отца. Позже, чисто из любопытства, я проверил список адресатов последнего электронного письма от профессора Беркета и не нашел адреса дочери. В списке было всего три женщины. Моя мама, миссис Ричардс, приятельница и соседка профессора, старушка с четвертого этажа в доме на парк Авеню. И Долора Смагован, женщина, на которую, как ошибочно предполагала миссис Беркет, имел вид ее вдовевший муж. На панихиде я все высматривал профессора, рассудив, что если его жена посетила свою поминальную службу, то и он посетит свою. В церкви он не появился, но в этот раз мы с мамой поехали на кладбище, и он был там. Сидел чуть поодаль на чьей-то могильной плите, в футах, наверное, в тридцати от собрания скорбящих и все же достаточно близко, чтобы слышать, что говорят. Во время общей молитвы я украдко ему помахал. Даже не помахал, а просто приподнял руку и шевельнул пальцами. Но профессор заметил и улыбнулся, и помахал мне в ответ. Он был самым обычным мертвым человеком, не чудовищем наподобие Кеннета Террио, и я горько расплакался. Мама обняла меня за плечи.